Глава 35. Наслаждаясь тишиной. Через полчаса Мари голова по-прежнему кружилась, но в целом я чувствовала себя неплохо. Бодрящий эликсир помог восстановить силы после изнурительного лечения, и ноги уже не подкашивались от слабости. Зато безумно хотелось есть. Желательно что-нибудь мясное, хорошо прожаренное и похожее на шашлык по драконьей От одного воспоминания о нежнейших кусочках баранины во рту скопилась слюна, а желудок взвыл, словно болотная выпь. Нужно попросить Роджера снова приготовить это вкуснейшество. Да я от порции жаркого я бы не отказалась. Интересно, в этом мире готовят мясо в горшочках? Если нет, теерцы многое потеряли. Придётся исправить эту несправедливость и поделиться коронным бабушкиным рецептом. Молодая сочная баранина, картошечка, немножечко грибочков, Острый перец, лучок, розмарин с кориандром. М-м. Мария, о чём задумалась? Из кулинарного транса меня вырвал заинтересованный голос Родгера. У тебя такое мечтательное лицо. А еде? Честно ответила, сглотнув обильную слюну. Шашлыка хочу и картошечки. По-солдатски? Подмигнул мне дракон. На костре? Да, воскликнула я, живо представив чарующий запах дымка и запечённой картошечки. Еще бы кабачков с помидорчиками и перцем на шампурах приготовить, да сырком потом посыпать, чтобы расплавился, пока овощи не остыли. Приготовлю все, что пожелает же душа моя. В кратчую мурлыкнул Родгер. Могу даже сейчас. Давай! воскликнула едва сдерживая, чтобы не расстеловать дракона. Хотя. А зачем собственно сдерживаться? Легко поднявшись с кресла, я шагнула вперед, мигом очутившись в таких родных и уютных объятиях. Пристала на носочке, скользнув ладонями по широкой груди и мощным плечам. Лигонько мазнула губами по гладкой выбритому подбородку, не спеша подбираясь к губам. Наталью легли сильные руки, прижимая меня ближе, и голова закружилась от нахлынувших ощущений. Уютный, но в то же время будоражащий аромат специй и хвои, огненная магия дракона, оплетающая нас, словно пушистый плед, тихий шёпот и дорожка невесомых поцелуев от тушка до ключицы и обратно. Роджер Хрипло выдохнула, растворяясь, теряясь в штормовых эмоциях. Усталость мигом испарилась. Куда там восстанавливающим зельем против драконьих поцелуев. Правда, вместе с бодростью вернулись и проблемы с магическим контролем. И потеряв бдительность, я опять едва не устроила пожар. Благо, любимый заметил отделившиеся огненные искорки и потушил их на подлёте. Снова беда, коряти хозяюшка, раздался позади весёлый голос Лалли, а комнату заполнил чарующий запах горячего шоколада. Я случайно, смущённо отозвалась, даже не подумав отодвинуться от дракона. Так и осталась стоять в его объятиях, положив голову на плечо. Это от усталости, с видом знатока кивнула феери. Не мудрено, что вы сорвались. Столько сил потратить. Зато принцу намного лучше. Он даже обратный портал сам открыл без специального амулета. Кстати, я вам десерт принесла. Лалив взмахнула ручкой, и ко мне подлетели чашка и корзиночка с печеньем и зефиром. Лучший способ восстановить силы после работы с артефактами. А чуть позже плотный ужин приготовлю. Я сам приготовлю, перебил её Родгер. Кстати, Мигель ещё не вернулся? Нет, только прислал сообщение, что задержится, ответила Фэйри, продолжая расставлять посуду. Сказал, что нашёл много интересного. Что ж, подождём. Хотя безумно любопытно, что же нарыл наш пушистый разведчик. А ещё тревожно, он же целый день по теням бегает. Наверняка все силы потратил. Нужно будет подключить его к источнику, когда вернётся. Да и Саваншисла ли не мешало бы восстановить силы после лечения принца. Родгер, а мы с тобой можем подзарядиться от источника в мастерской? спросила я. Или его энергия подходит только для духов? Можем, ответил дракон, неохотя выпуская меня из объятий, чтобы я могла перекусить. Он восстанавливает любые магические резервы. Главное не переусердствовать. В твоём случае перенасыщение магией опаснее лёгкой усталости. Так да лучше не рисковать. Немного подумав, сказала я: "А принц Адрианы источник может неплохо подлечить", продолжил Роджер. "Его болезнь носит магический характер. И если придумаем, как всё провернуть, не пуская принца в мастерскую, сможем быстро восстановить его после извлечения блокиратора". "Хм, не пуская в мастерскую, говорите? Кажется, я знаю, как это провернуть". "Роджер, а что находится под источником?", спросила я, пытаясь вспомнить расположение комнат. "Напротив моей спальни, они же Библиотека, ответил дракон. Хочешь попробовать перетянуть источник туда? Как быстро меня раскусили. Ну да ладно, главное, чтобы план сработал. В противном случае заносить в мастерскую Адриана придётся под наркозом. А не хотелось бы злоупотреблять надворными зельями. Я боюсь заполнять магией бессознательного принца, призналась я. Никто не знает, как блокиратор среагирует на силу источника. Будет лучше, если мы сможем следить за реакцией Адриана. Согласна, поддержала Лали. Ситуация с артефактом очень щекотливая. Будет лучше, если мы сможем лично всё контролировать. Щекотливая это мягко сказано. С учётом того, что одно из щупалец расположилось прямо над сердцем Снеговичка, и больше всего я боялась, что напитав его магией, мы подкормим и блокиратор. А мы не можем спровоцировать обострение, уточнила я. Вдруг от источника подзарядится не только Адрия, но и артефакт? Это маловероятно, успокоил меня Родгер. Амулеты подобного типа подпитываются жизненной энергией хозяина. и его личными магическими резервами. И чтобы случайно восстановить выкорчеванные корни блокиратора, нам нужно до отвала накачать Адриано силой. Принц физически столько энергии не впитывает, поддакнула Лали. Хотя осторожность лишней не будет. Предлагаю начать с минимальной подпитки и понаблюдать, как его высочество отреагирует на лечение. Скажу больше. Если ты закрепишь мастерскую между этажами и до библиотеки будет доходить лишь от голосов источника, мы избежим перенасыщения адреной энергией. Добавил Родгер. А если магический поток будет слабым, принц даже не заметит подвоха, и нам не придётся ничего объяснять? Хм, моя это идея. Рамон говорил, что тайную комнату можно поставить на якорь. Вот и попробую себя в роли капитана магического корабля. Правда, я даже не представляю, как буду проворачивать этот манёвр, но где наша не пропадала? Прорвёмся. Для подстраховки предлагаю отнести в библиотеку несколько магических накопителей, сказала Лали. Можно даже разряженных. На фоне работающего источника Принц все равно не сможет определить, откуда в него вливается сила, а мы избежим лишних вопросов, если он что-то заметит. Можно попробовать, согласился дракон. Хуже от этого точно не будет. Но для начала проверим все на тебе и Мигеле. Посмотрим, сможете ли вы засечь источник. Кстати, по поводу накопителей, оживилась я. Почему мы не можем сразу использовать их? Чем энергия в кристаллах отличается от магии источника? Всем! воскликнула Фэри. Через источник в наш мир просачивается первозданная магия межмирья. Она уникально помогает восстанавливать не только магические резервы, но и физическое тело. Просто вы абсолютно здоровы, не выжаты магически, поэтому и не чувствуете разницы. Ага, значит, магия из накопителей это сродни нашим консервам и сухарям. Можно перебиться и переждать тяжёлые времена, но не более. Получается, накопители просто помогают не умереть от истощения. Закончила за меня Лили. А ещё быстро восстановиться после тяжёлых ранений. Но в таком случае можно словить сильный откат. Да, тело восстановится, но дар ещё долго будет работать с перебоями. Поэтому накопители обычно применяют во время работы с артефактами, чтобы не тратить собственную силу, пояснил Родгер. Или чтобы немного восстановиться после напряжённой работы. А Мигель, духи-хранители и магические существа это единственное исключение из правил, перебила меня Фэри. Мы не страдаем от отката и можем без опасения использовать накопители или нежиться в манге источника. М-м, так ты поэтому в мою спальню перебралась, хмыкнула я. Крылатая хитрого покраснела и замахала крылышками, пытаясь быстро придумать оправдание. Но я лишь рассмеялась и примирительно подняла руки. Мне не жалко. Если нужно, могу источник ближе подтянуть, чтобы тебе комфортнее было. Ой, не стоит, облегчённо выдохнула фейри. Он и так идеально расположен. Главное после лечения принца его обратно вернуть. И вы не подумайте, я с вами не только ради источника. Я поняла. Фыркнула Едба, подавив новую порцию смеха. Сконфуженная авантюристка выглядела Daniel да безумитительно, напоминая то ли непокостевшего ребёнка, то лишь ко для его кота. Головка наклонена вниз, тонкие ручки сиротливо сложены на груди, а в огромных изумрудных глазищах вся скорбь крылатого народа. И как на такое чудо злиться? Всё в порядке, я правда не против, чтобы ты использовала источник. Добавила я. Спасибо, пискнула Фейри. Знаете, я даже подумать не могла, что мы такое сокровище найдём. Решила там обычная зона силы и всё. Никто не мог подумать. Улыбнулась я и меняя тему добавила: "А мы не можем наполнить пустые накопители магии источника и напитать принцы уже живой силой?" "Нет", покачал головой Родгер. "Такая энергия будет качественнее обычного суррогата, но всё равно растеряет половину своих свойств. К тому же, дракон неожиданно замолчал. А через миг из тени в углу комнаты выскользнул Мигель.